Глава 4. Алексей Петрович мельком просмотрел сообщение и согласился с условиями задания. Скинув с плеч тяжеленный рюкзак до набитый шишками, он жадно осмотрелся вокруг, подмечая наметанным глазом всю инфраструктуру небольшого лагеря. Две полосы препятствий, колыхающиеся на ветру мишени, несколько домиков казарм, три поединочных круга, в каждом из которых в данный момент шли тренировочные бои. И парочка хозяйственных строений. Ознакомившись с устройством лагеря, эльф наконец-то обратил внимание на пожилого эльфа со сломанным левым ухом и неестественно прямой спиной. Ледяной взгляд, стоящего прямо перед Алешей сурового егеря, не предвещал первоуровневому эльфу ничего хорошего, да и появившееся перед глазами сообщение намекало на дальнейшее увлекательное времяпрепровождение. Ваша репутация с наставником Кордом уменьшилась на 10 пунктов. До недоверия 990 пунктов. Мгновенно вытянувшись по стойке смирно, Алексей проорал во всю мощь молодых легких. «Здравия желаю, товарищ наставник! Рядовой Алеша Ростович для прохождения курса молодого егеря прибыл!» Хоть последние лет 30 Алексей Петрович больше командовал, чем исполнял приказы. Тело действовало на уровне вбитых еще в армии рефлексов. Ваша репутация с наставником Кордом выросла на 10 пунктов. Текущий уровень нейтрально. Взгляд сурового седого эльфа немного потеплел. Ко мне обращаться мастер-сержант Корд, боец. Вопросы? Никак нет, мастер-сержант Корд. Хм, встать в строй. Алеша, нисколько не смущаясь отсутствием на импровизированном плацу других бойцов, развернулся через правое плечо и сделал три шага вперед. Повторно развернулся и принялся пожирать глазами начальство в лице хмурого эльфа. Ваша репутация с наставником Кордом выросла на 10 пунктов. Текущий уровень нейтрально. До дружелюбия 990 пунктов. «Общий сбор!» Пожилой эльф вроде не кричал, но слева и справа от Алексея тут же по росту выстроились два ряда бойцов, занимающихся до этого момента своими делами. Мастер-сержант Корт обвел шеренгу суровым взглядом и продолжил. «Итак, вам повезло попасть в школу Игерей, А попасть сюда, орк, меня задери, чертовски сложно. Значит, вы сделали что-то эдакое, из-за чего вас приметил один из трех основателей нашей школы». Старающийся не дышать Алеша мысленно присвистнул. Верховный друид, выдавший задание на оглушение белок, оказывается, был не так-то прост. Стоящий слева белобрысый эльф, которому в голову пришла, видимо, та же мысль, хмыкнул и с глубокомысленным видом изрек. «Ого! А старик-друид-то, оказывается, основатель школы!» «Ты что-то сказал!» Наставник Корт вмиг очутился напротив беспечного эльфа и уперся своим ледяным взглядом в переносицу-болтуну. «Э, расслабься, сержанте. «Э, белобрысый, похоже, не понимал, куда он попал. Забыли!» «Заткнись, урод!» Послышался злой шепот с задней шеренги. «Завалишь нам задание, с по не выйдешь!» «Выйти из строя!» Казалось, этим голосом можно было заморозить половину Африки. Пробрало даже искушенного в армейских делах Алексея Петровича. «Да ладно тебе, непись!» Видимо, парень не расслышал угрожающего шепота. «Давай сделаем вид, что ничего не было, ну, типа, отмотаем назад!» «А давай!» — улыбнулся эльф со сломанным ухом. От его улыбки Алёше захотелось забиться под куст или под забор, неважно куда, главное подальше. Продолжая улыбаться, наставник быстрым движением правой руки открыл зеленый телепорт, а левой схватил Белобрысова за горло. «Ты хоть и бессмертный, улыбки мастер-сержанта Корда мог позавидовать любой вампир. Но я сделаю так, что ты две недели не сможешь ходить и говорить». Не откладывая дело в долгий ящик, пожилой эльф двумя скупыми ударами ноги сломал колени, заоравшему от боли белобрысому, и резким движением вбил кадык новобранца куда-то в горло. Оценив дело рук и ног своих, мастер-сержант Корт кивнул сам себе и с легкостью швырнул колечного игрока в нежную зелень телепорта. «Кто-то еще желает меня перебить?» Наставник вопросительно поднял левую бровь, обводя взглядом строй, застывший в абсолютной тишине. «Ну что же, тогда продолжим». «Похоже, встреча с друзьями откладывается на неопределенный срок», подумал Алеша Ростович, внимательно слушая мастер-сержанта, рассказывающего о том, что ожидает новобранцев в следующие 10 дней. «В принципе, в моем распоряжении есть еще как минимум пара недель. Все равно Добромир планировал заходить в шанс только в следующем месяце». «Вопросы?» Мастер-сержант Корд посмотрел Алексею в переносицу. Подавив, рвущиеся наружу никак нет, Алексей выпрямился еще сильнее и, усердно выпучив глаза, уставился прямо перед собой. Пожилой эльф хмыкнул и продолжил осмотр строя. «Ваша репутация с наставником Кордом выросла на 10 пунктов. Текущий уровень нейтрально, до дружелюбия 980 пунктов». А теперь ничтожества, недостойные пока называться эльфами. Побросали все свои вещи у той стены и бегом марш на полосу препятствий номер раз. Тихий голос наставника мгновенно вызвал суету в идеально ровном еще секунду назад строя. И да, за всю историю леса в егерском выпуске еще ни разу не было больше десяти бойцов. 84 эльфа, игроки в перемешку с НПС, помчались скидывать свои котомки около указанной стены. Алёша бежал вместе со всеми, с предвкушением погружаясь в давно забытую романтику военных сборов. «Ну, второй шанс!» – кровожадно пробормотал себе под нос Алёша Ростович, одним из первых подбегая к полосе препятствий номер раз. «Ну, держись!»